Мертвецов бросали на машины, как мешки с картошкой. Почему они так холодно разговаривали с этим славным аббатом? Что он им сделал? Разве он кого-нибудь убил? Разве он украл чужой бутерброд? У Конрада Греца было всего вдоволь. Он ел белый хлеб с печеночным паштетом и хлеб с зеленым сыром. В нашего кроткого, благоразумного учителя... Словно бес вселился. На его лице я читала слово «убийство». Убийство возвещало каждая черта его лица. На грузовики бросали трупы, словно мешки с картошкой. Меня забавляло, когда отец начинал издеваться над бургомистром, стоя у большого плана на стене, когда он чертил углем свои значки, приговаривая «все это долой, взорвать». «Я люблю своего отца». Люблю его не меньше с тех пор, как узнала об аббатстве. Неужели Йозеф забыл оставить сигареты в машине? Как-то я видела человека, который отдал за две сигареты свое обручальное кольцо. Интересно, за сколько сигарет он отдал бы свою дочь? И за сколько жену? На его лице я прочла прейскурант. 10 сигарет, 20 сигарет. С ним можно было бы столковаться. С такими всегда можно столковаться. Как ни грустно, отец. Но с тех пор, как я знаю насчет аббатства, я с не меньшим аппетитом поедаю монастырский хлеб, мед и масло. Мы будем по-прежнему играть в отца с дочкой. Наши отношения останутся такими же чопорными, как и раньше, словно мы исполняем танец на придворном балу. После угощения в монастыре следовало бы, собственно говоря, подняться на Козакенкёхль. Йозеф, Марианна и я пошли бы впереди, а дедушка за нами, как мы ходим каждую субботу. — Ты поспеваешь за нами, дедушка? — Спасибо, как-нибудь поспею. Мы не слишком быстро идем? — Нет, не беспокойтесь, мои дорогие. Может быть, мне на минутку присесть? — Да. Или, по-вашему, здесь слишком сыро? Песок совершенно сухой и еще совсем теплый, дедушка. Можешь сесть, дай мне руку. Разумеется, дедушка, закури свою сигару. Мы поглядим, чтобы все было в порядке. К счастью, сигареты Йозефа нашлись в машине, и зажигалка оказалась исправной. Дедушка всегда дарит мне куда более красивые платья и джемпера, — чем отец, у которого очень старомодный вкус. Сразу видно, что дедушка знает толк в молодых девушках и женщинах. Я не понимаю и не желаю понимать бабушку. Ее сумасшествие — сплошная ложь. Она морила нас голодом, и когда ее увезли, я обрадовалась, по крайней мере, нас начали кормить досыта. Возможно, дедушка прав, возможно, бабушка совершала и совершает большие дела — Но я и слышать ничего не хочу о больших делах, ведь я чуть было не погибла из-за бутерброда с печеночным паштетом и кусочка белого хлеба с зеленым сыром. Пусть она приезжает опять домой и коротает с нами вечера, но не надо давать ей ключи от кухни, пожалуйста, не давайте ей ключи от кухни. Я вспоминаю голодный блеск в глазах учителя Кротта, и мне становится страшно. Боже милостивый! Давай им всегда еды в волю. Не то в их глазах опять появится этот ужасный блеск. Господин Крот совершенно безобидный человек. По вечерам он садится в собственную малолитражку и отправляется вместе со всей семьей в аббатство святого Антония послушать торжественную службу. Сколько воскресений прошло строиться на днях! Сколько с Богоявления, сколько с Пасхи. Крот — симпатичный человек, у него симпатичная жена и двое симпатичных ребятишек. Посмотри-ка, ты заметила, как вырос наш Францхен? Да, господин Крот, ваш Францхен очень вырос. И я уже начинаю забывать, что в тот день моя жизнь висела буквально на волоске. Тогда я так же, как и все, послушно написала двести раз подряд «Не кради». Разумеется, я не отказываюсь ходить на вечеринки к Конраду Грецу,